чтобы закончилось время шабана, то есть дни, 30 дней в чём, больше 30 дней быть не может. Месяц не может быть больше чем 30 дней, либо 29, либо 30. Ли хлиса бихара, это Физ шахаинь у салату самсуму лируэтихи, Фафтыру лируэти, фа ингумма алейкум, Факмилю аддата шабана Kala fi minhati l'al-lam al-hadithu dalilun ala anahu la ibrata bil-hissab. Al-hadithu hatha wa man ala shakalatihi dalilun ala anahu la ibrata bil-hissab. Fi то что экомендали и так لا بالحساب في La na nabiya la islaat alak al-hukum bir-ru'ya. La bi-hissab. Почему-то ж, пацаниквай. Зацеплен hukum, за что за li-ru'ya tihim. Lam hafujar li-ta'lil. Wa r-ru'ya tu yudriku al-khass wal-amma al-jahil wal-alim. Hukum зацеплен за руль. Увидели, поститесь. Не видите, И то же самое здесь. И в любой стране. На не обращается. ولحديث توصلن من سكنيج شيخ ايه ناقرش الشيخ نفسه اجماع الصحاب على ذلك اجماع على ذلك شيء الا الحكم في هو كل في لما كان وقت صومي منبوتا بالشهر القمري باعتبار رؤية الهلال وهو تارتا ثلاثون يوما وترتا تسعة عشرة في صورة الشبهة يرجع إلى هذا الأصل وأيضا مبنى الشرائع على الأمور الظاهرة عند الأميين دون التعمق والمحاسبات النجمية. بل الشريعة واردةهم بإخمال ذكرها وهو قولها لislatusan إن أمّة أميّة لا نكتب ولا نحسب من تها أتليشني شيفو في السّلوا شيخ الكانوجي في السّلوا الحجة البركة للمبارك فوري لينشيفو لما كان وقتو سامي منبوط منبوطن то есть как это сказать то что во сом время сома магбуд то есть беддавабит да я скажу так обишахел камари то есть шахул а камару увидели аль камару то есть видите его или не видите то есть да цевали эти гелляля принимая во внимание руя то есть видение аль гелляля то есть магбуд беддавабит как это сказать То есть э, начало, конец, то есть у него ходут да, ограничен без шахр ль-камарей без шахр То есть почему? Потому э, мы ведем ихтебар без шахр ль-камарей ля без шамси Для ихтебарей принимают во внимание видение аль То есть это месяц молодой вахува То есть шахр ль Таратен саласун яуман ватаратен тесон Ашуна, ямун Вадеба фишури льиштябах Фишури льиштябах Если есть какой-то ищтябах То есть э, не можешь точно То есть э, каким-то образом Как бы сказать определиться Ам да? южи аль-газли асл Чтобы ты возвращался вот к этой основе А это какая? Это то, что шахр ль-камари мадбуд Беру я Беру я тил-галяль Беру я тил-галяль Ам южи аль-газли То есть, да, в Айден, Мабна Шара, то есть основа, на которой основываются э э э шариатские ахкам Алил-Умур и Захира. Алил-Умур, всегда шариатские ахкам всегда основываются Мабна, то есть, вот это, Аркадия, Муфидаджид Ваиден, Мабна Шара, Алил-Умур и Захира андал-Умийин. Почему? Потому что шариат, изначально, что указывает он здесь, то, что он Лиман, не Умийин. То есть, да, и по словам, что и инна уммат умйяту ля нактуба ва ля نحсу نحсу уммия негели я видел в переводах по крушению невежество пишут невежественные мы ум универсальные это вообще ихнего невежество это никто не перевод таким не невежественные а уми это те которые не умеют писать и считать не говорит от потому что они даже не выучится. Нет, поставили клали сосом самому, угу. Да, читать и считать. Для писать и считать. Для нату, для читать, это писание. Ичтение, Что? Э, здесь نحسب. На. Они и поэтому у арабов у них э, э, э, счита, считание было на пальцах у них все цифры от одного до ста были на пальцах все то есть они все показывали на пальцах 23, 24, то есть от одного до ста все на пальцах было а сейчас э, этого нет усердно все что люди знают это вот 51 вот так почему потому что хадисы у мусора потому что басаня калахи с э экзамен с фит-шахт и عقد э 3 3 151 вот да и будем работать они, э, основная масса из них у них, то есть, не было поэтому у них вс все всегда было на хивз рассчитано, они запоминали а как они на покупали, продавали нет, нет, поэтому э, келью, ну, львазен и так далее, гирка какая-нибудь, то есть вот в предположении этой гирки стоит вот столько же, то есть там и два резерв, считаем, да и, и нет, и Не. Бумаге, да, раз. да. Мы, мы одесские. Одесские. Да, да, вот вот эти все, да, да, да. да. А это, конечно, не это. Это мандорури. И да, 350. Значит, вот это 350. 343. Да. Да, да, да, да. Не, не, наоборот вот так все? У Ашары, да, у Ашары бессмыслены стали У них все расчеты были эти И поэтому в действительности, если посмотреть Вот эти все Аххамы, будь то Сия, будь то аль Они в действительности намного проще, чем это все усложнили более позднее ФУКХ, Намного проще вообще, намного проще началась Алмировская, как зайдем-то. Ну, no. Уайден, мабнашерай, то есть и поэтому расширяет, он рассчитан, он рассчитан на всех мусульман, то есть он узаконил, всешало законил таким образом, чтобы его могли понять основная мусульман, все простые, то есть этот закон и ахкамы и все Шалам облегчил эту религию для для людей я Коран, то есть я объяснил его, понимаешь? Фактом то, что если кто не понимает, это его личные проблемы, скажем так. А так то есть это ибн дулахбикум луссар вала ибн дулякун оссар, вами алейкум фидин мин париш да, мин париш, то есть мин заедл таукид аннафи. То есть основа жмл вами яля алейкум фидини парижан. то есть э, мин париш добавляется Афуджиавлият вообще никакого затруднения в этой религии нет. А поэтому я вот сказал, многие даже, то есть, когда наступает какое-то затруднение, это не из религии Аллаха, откуда угодно, то есть это чего угодно, но это не из религии Аллаха. Причем, потому что аннусуская сила в этой религии to to to that you illa usaha walay kalif Allah illa na imaduju a jabal ka lizu tos asalat siru asa damon pasayiklo at you do ang takuna na yasiru И, и подобного э, рода текстов в Коране и, и Сунне вы найдете достаточно много. Ну и Уайден Мадн валь мухасабати, это вот это поглублять то есть там какие то, валь то есть это э, э, звездные подсчеты что с этим Соответственно, большая напротив, а шари варят, то есть их мало и закрыли, их мало их то есть это скрытие, чтобы его этого не было не видно и слышно. Большая ряда варят, то есть их мало и закрыли. Вахху Кару саллаху ансарам инна умматун умиятун, ла нактуба ла нахсуб. Итак. Нам и, и я думаю это является общедоступной среди что, то и брата, и саба, то есть и подобные роды календарики, то есть там заранее подсчеты какие-то, заранее этот, то есть э, это, я думаю, смотря там какие-то то, что если, то есть там положение Земли, скорость и так далее, значит там примерно нет, это за счет еунда, то есть нам не нужно обращать на это вообще внимание, то есть э, даже Мал то является ужубан делаете эта инкарпация, потому что без атом фиддин, без фиддин. Религия Аллаха намного проще, чем многие ее пытаются усложнять. Ишома Рамадан, Ишома э, Рамадан у Салатина Яман, Маламиязгар, Галялю Шавалкис. Нужно поститься Рамадан 30 дней, если только не появится Галялю Шавал Кабледалек. Ага, э, то есть это двадцать дней. ويصوم ثلاثين يوم ما لم يظهر هلال الشوال قبل اكمالها وجه ما ورد من الادلة الصحيحة أن الهلال إذا غم صوم ثلاثين يوم كحديث بهرامة المذكوري ومثله أو مثله في الصحيح مسلم من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس اند أحمد والنصائي والتلميذي وصحهه من حديث عائشة عند أحمد و أبي داود والدركتنيين بإسنادين ذلك من الأحديث فيها التسريح بيكمل عدة ثلاثين يوماً تبسا دمتي أحديث باس وبشيز باسم سموا لرؤيتهم افتروا لرؤيتهم فانهم عليكم فكملوا عدة ثلاثين يوما. بيكمل عدة ثلاثين يوماً مضفنوا اه مضفنوا بكم لا عدته ناس بكم ثلاثين يوم وفي بعدها عدتي لعدة شعبان في س في فات شعبان ثلاثين وفي بعدها ما يفيد أنها عدة رمضان وفي بعدها الإطلاق وعدم التقييد بأحد شهرين تس أمر سهل كل في الحجة قوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصاني رمضان وزول حجة شهر عيد لا ينقصاني معا وكل لا يتفاوت أجر ثلاثين وتسعة وعشرين وهذا الآخر Aka a adu bi kawaid shiri Ak-a-adu, to есть, как это сказать более подходит под kawa'id почему-то аш-ari'i al-kawa'id adu li li-kawa'id-ta-shiri ka'anahu arada sadda ay-yakhtara fi kol bi-hadim thalik, то есть, здесь идет, то есть ak-a-adu Allah'a, is what Bukhari Shahra Aidin La Amkusani Ramadanu Azul Hidja То есть 2 uh, shahra, где Aid Да, это Ramadana Azul Hidja, да? La Amkusani, то есть не уменьшаются А это Ramadana Azul Hidja Что имеется в виду? Клагодарим, салатам, послалам La Amkusani, то есть не уменьшаются Нет в них naksa Как это сказать? То есть недостатка Уменьшение какого-то даже То есть я ang doseres ng mga aboteng paglulutas sa balaon. wajis a share ni gawari tila langkusani maan po'y langkusani maan tayong mo nito sa hindi mo не может быть ng mga обязательно sa будет то sa mga kumpanya sa mga kumpanya не mga kumpanya sa То есть э, э, то, что если пришло 30 этот 30 дней, то тот месяц, у которого 30 дней, он не получается так, то, что там аджир будет больше, чем у, у месяца, у которого 29 дней. Нет, аджир одинаковый. Независимо, там 30 дней прошло, 29 дней. <говорит> есть, вот больше подходит по ширазский алкавит почему а, потому что это леси фикудрат чтобы это было 30 дней месяц или 29 то есть, это не в наших силах и поэтому я совершенно по ошибке своей то есть дает как заполнить то, то есть и алкавит э отташрид это то, -то самое то что человек когда когда намеревается делать какой-то вид из вида покровения, но потом э, Свишалла предопределяет ему так, что, что он не в состоянии его делать таким образом, как хотел, он ему все равно дает награду. И если бы этот месяц был 30 дней, он бы сделал, бы, то есть это 30 дней завершил, но Свишалла предупреждает, что он был 29, награду за 30 дает. То есть как и Салат, то есть нам заграда за 50 идет и так далее. kano arad tis kano tis pasanin kahalangin sa ay fi es soy a es 29 dito tada mo 29 30 pasanin kahalangin sa san askal قال ابن حجر في البارح ان ان حديث شهر وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث فمنهم من حمله على الظاهري تسم ومنهم من حمله الى فقال لا يكون رمضان ولا ذو الحجه ابدا الا 30 يمكن ما رمضان ذو الحجه نيكذا يكون 30 يوم То есть нет, то есть этот э, то есть всегда будет тридцать дней. Что даже 29 дней накс по отношению к 30 же дням даже накс, то есть меньше недостаток. А понял что он И говорит, в Азербайджане мордуют этот контест, то есть почему в Амударе ли ли ли مشاهد и противоречит он то, что мы видим, то есть этому аль-вакытус э э الموجود чтобы опровергнуть этот кол кол хуа райсатус нам сумру ити вахтрулиру ити файхум алейку факмилу аддата 30 дня. хадис то, что шахар мудам муча 30 дней. Би наср хадис. Факт мил айд дата ассаласин яма. Нет, то как что 30 дней только. А это, конечно, то, что... Да, да, да, что... Может быть, да, 29 дней. Если скрыт, то есть, если мы не увидели... Да, ахамдуллах. Если мы не увидели аль-хилляль, то доводим до 30 дней. Это говорит о том, что мы можем его увидеть до того, как закончится 30 дней. Да, ахамдуллах. Аль-Бухари? Мыслим. Да, да, Аль-Бухари. Да, да, Аль-Бухари. Аль-Бухари, Аль Термиза, Да, да, может быть, в Бухарии можно... получается, в прошлый месяц был 30 дней, и он запал как раз самодан начался, Рамадана не может быть... Не, может быть, как с Вишнаматой запределить. Вот. Фа иннаху рамадан абадан саласин, то есть и Ибн Хаджер продолжает Если бы э, Рамадан всегда был 30 дней, лям михтаджил, лям михтаджил отдать, то есть не было бы нужды к, к этому, то есть не было бы нужды нам ждать, смотреть 29 или 30, то есть мы просто заранее знали бы, что он всегда 30 дней, сегодняшний nam. can abul Hasan can you start making it? I go Does in some days, for 30 20 Ds so that will be a full of because those who will be able to come то есть э, одновременно не может быть чтобы в один год и этот и этот месяц были двадцать девять дней если один день двадцать то другой по-любому будет что 30 третий فَإِنْ جَاءَ أَحَدُ هُمَا تِيسْ عَلْوَشْرِينَ جَاءَ الْآخَرْ تَرَاتِينَ وَلَا بُدَّ لَيْسُ هُنَا كَا بُدُّونَ وَقِيرَ то есть сони фи савабель амаль то есть награда за, за, за العمل في الشغل لا ينقص، تسلسلية ترى، ترى نقداً. وعهدان الكواليني ما شوراني، أني صلّفت. وعهدان الكواليني ما شوراني، أني صلّفت. Сейчас، вот، теперь، كلما البخاري، كلما البخاري في الصحيح، باب الشهرا عيدٍ لا ينقصان. كلب عبد الله، يليش في البخاري. قال اسحاق بن راهويه وان كان ناقصا فهو تمام وان Wa ناقص الشهر 29 يوم فهو تمام في الفضيله هذا ستقول اسحاق بن راهويه كما احنا اا اا اا اا ibn اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا то есть если один из них 29, то другой обязательно нужно быть 30 и то есть я предусловил слова имама Тирмидзи в الجами, то есть сказал на хадис на 629, номер 629, то есть это, это хадис то есть слава имама Тирмидзи Коля Ахмад этот хадис шахра Айдин лянкосон Якулу ляянкосони ма'ан Фисанатин вахидатин Shahr Ramadan wazwui Hidja То есть имам Бухари предpошел мне никого Мне имам Ахмад тоже Имам Ахмад говорит Liyan kusani ma'an fissanatin wahida Мне могут быть Yiyan kusani То есть это Одновременно в один год Fa in nakasa Hadum hat То есть если один из них nakasa Fat tamal То есть другой должен быть дней kailan um, uh, so uh, uh, to si Imam Terminus binajat kailan ispag Ibn Raho? mga na hulayan kusangin, wain kana tis ang nasirin, nafahot tamangun, gawin kusangin, sining na hihihigpit Вот это, то есть, Кавляни Машхуран Ат Салав. Одни из сказали то, что если другие то есть, Маан Фи А? Да. Очень много золота обухает. Он не успел, не успел достать немного, а так вообще возможность была. <coughs> Знаешь, вот это то, о чём здесь идёт речь. Ловля, то есть это ковляние, махурание. Знаешь, э, акул, говорится, дыхан. Когда акулы, это, это, это значит ковля, сидыхан иёшни что с сего юм кино айкал ин хаза ихбар мин аш-шариъ биадами духуль накс фи аш-шахрийн аль-мазкураййн то что это ихбар да то что биадами духуль накс то что отсутствие захождение накса как это по-русски то есть не бывает накс да фи шахрийн фи аш-шахрийн аль-мазкураййн там урада анху аннаху якуну И то, что пришло, то, что Шаггер может быть 29 девять дней, то это Амун То эти два месяца не могут быть 29 девять дней. Этот кол, который мы зачитывали, про, про который Мухасгер сказал, кол не морду wa maa warad afi khususus shahri Ramadhan min maaydullu ala annaho kadi akunuti sa'adhan vashrim, то есть, но siddhikhan говорит, то, что я пришел afi khususus shahri Ramadhan указывает на то, что он может быть 29 дней. Bajafayukinu ayukal fiyihin, то есть, в этом случае сказать, inna dalik, inna maha bi'atibari mazahar li nasi min tulul al-halali Это в отношении от того, что что мозагары нас, то что видят люди, то есть им, то есть они смотрят, ориентируясь на Ру, то есть, которого они видят э, в небе. Офинасель Амар Нужно это, То есть Амар, в действительности это, есть это э, месяц, может быть, что, 30 дней. Как это может быть? Я увидел двадцать лете прошло, я увидел генераль. А ты мне говоришь, нет, ты его на самом деле не видел, на самом деле ты не видел. Аллах Аллаху то есть это. А когда базы мухаккакин, то есть это здесь, это дехан в общем, я просто свой как бы ход мышления выложил, да, то есть вместо того, что. А когда базы мухаккакин, то есть я сказал им некоторые мухакун, а таклифу шахрию олька ma'rifата waktihi, bieru etil ghalal dhuhulan wachurujan. At-taklif as-shahri, on olyka, to is, zaцеплен. Olyka ma'rifата waktihi, to na poznavanie iwoshni vremeni, bieru etil za vidinye ghalal. Понятно, o sa mga rечь? Me nama, sop para أقول لك معرفة وقته برؤية الهلال دخولا و خروجا تس... آ... آ... في خرجيني أما كمالوا عدة 30 يام ف... فهل في الأكوان جم... الأكوان جمع الكون الأكوان جمع الكون فعل أفعل فعل أفعل فهل في الأكوان أوضح من هذا البيان؟ والتوكيد في الأيام والشهور بالحساب وإل المنازل الكمالية بيدعتون بالاتفاق الأمة سديخان ترى إياها نعم ااا то что тақли الحمد لله سديخان كرسي التكليف والشهري أألك معرفة وقته هي برؤية الهلال دخولا وخروجًا даже то есть от таклиф уш шахри то есть познавание захода времени или этот или выход его зацеплен за эту а у Икмала однажды с расиньямом или то есть если мы не увидели, то завершаем до третий сидней фалфи лакуан то есть да в этих филакуан то есть да в вселенных в сильных тадаль а у Духмана Баян может быть Баян более понятный чем этот непонятно, то есть Сады-Хан опровергает здесь для кого? Тех, которые календарики, календарики, подсчеты и все, вот это, а? Астрономов, да, то есть гагаринитов, космонавтов. Это вот из того же раздела, где и Всевышний Лай, и Пасханик Лай, и все сказали, Солнце! Сходит, то есть поднимается, заходит, и сказали, нет, говорит, в учебнике по девятой классе географии сказали то, что крутится земля вокруг солнца. Субхан это джагл, назым джидд, джидд, В Всевышний Аллах сказал классе, сказал, это надо, субхан Аллах. Дальше, как у нас, я сказал, нечтарев, афату, то, что земля крутится вокруг солнца, Это ль а муха-жимия Да. Курсант, что Алан же солнце солнце солнца. И земля крутится вокруг солнца. Нет, нет. А, да, да, да, да, да, да, про солнце. Да. И все, и все, что как всегда пять зацепились зацепили за слова Шекспири. Ну он, то есть, таким их в общем, я сказал, то есть, откровенно говоря, и туда и сюда, и оставили, то есть, там, этот, э, э, даже рабе Аль-Мадхарли, вот что конкретно сказал, то, что тут то скажет, это, спануло. Ну, родник, чё тебе? Подталкиваету то есть и подталкивает как время исчисления да аям и месяца хисаб хисаб то расчеты для то есть для то чем основным занимался то есть местоположение Луны если она то есть таким образом расположен там то то здесь это все беда биттифак аль ума то есть когда раз мне не все сладкое Ako, fain, inna rueta alati atbara sharah rueta hitus rueta, katoryo, katoryo, usanin kaya nito proseso, proseso, proseso, proseso, proseso, proseso, proseso, proseso, proseso, proseso, proseso, kaptufan uh, uh, zay so, uh, in ruh alite ata i-igatbara ha sharat us as katuloy si tay siyempre naiyama ito ni mery sharat sa salawak فَلَيْسَدْ بِمْعْتَبْرَةِ то есть который мы увидели днем с ней не считаются почему сейчас он объясняет سَوَانْ كَنَدْ كَابْلَ زَوَالْ أَوْبَعْدَهُ فَمَنْزَعْمَ خَلَافَ هَذَفَهُ عَنْمَعْرِفَةِ الْمَقَاسِ из-за шариати бимарахи идет нужно увидеть не та которую днем То есть, э, Аль-Камар и аль э, чтобы увидели ночью. Салон, капля заваль, Албада заваль. Если вдруг есть, то это, то есть, и прошло, э, это, как называется, 29 дней, и увидели, да, он для следующего, он для следующего. Это. И тот, кто утверждает приспособность этого, то что руэн руэн она дневная но минус пять того она то есть он от, от познания то есть алмакацето шаре выражение алмакацето шаре то есть на больших расстояниях вот он на больших расстояниях От познания шеляхских целей, то есть, э, шерят, э, макасы, э, шареи и так далее. Далеко, в общем, в общем далекие. <соединяйтесь> да. <соединяйтесь> есть руэ лейлия. То есть, э, это, это та руэ, которую, то есть, ее нужно ночью смотреть. Мы должны ночью увидеть, не днем. <соединяйтесь> да, то есть, нам, мы не должны считаться или не должны смотреть обращать внимание то что руя должна быть днем нужно смотреть всю ночью аль камар все выходят смотреть ночью не днем да да да и он говорит, ина ру это аляти а табара шаря то есть которую да то есть этот Да, то есть сделал узаконенный э, шрифт, словами напоследок лаг суму лиру этиги лиру эту жеилия лиру эту анагориету днем, почему там анагориета э, те, которые именно как раз у, у кого у вот этих математиков, философов, то есть, астрономов и так далее. Халес из Бимотабара сказал, когда кобры завали, Альбада он не отрицает то, что можно увидеть кобры завал, нет во то что смотреть нужно ночью. и тот, кто утверждает принципиальность этого, то есть то, что нужно нет руин на даже. почему. потому что Алькамар? Аль-Камр и его женин Ахтебар, то что он, то есть Ашарят его сделал таким образом. Руя нагореть горе Шамсия. То что почему Аль-Камр, Ашария сделал его филлеем. Что ты хочешь спросить? Да, да, да, ну, как правило, да, потому что, то есть, да. То есть Аль-Камр, его видно ночью. Шамс, ее видно днем. То есть и э, алкамар как правило днем, то есть он не принимается во ну, внимание. Все взаимоотношения с ним, с с, с месяцем, а происходит ночью. И считают его, э, то есть и совершенно создавал таким образом, чтобы было видно ночь, и все. То есть все это ночь, ночью. Здесь он указывает опять добавляет на то, что Не на, не на дневную эту, то есть э, нужно все это обращать внимание, а именно по ночам. И месяц, когда искать или смотреть, нужно ночью. Он здесь опять же, то есть он продолжает опровергать, то есть тех товарищей, которые были у него там... Выречь, днём надо, да. Не надо? Можно, что-то так вот у него говорили. <связь> это... Ну, может даже и, и надо он, он может быть опровергалл то есть он этот нужно просто знать каким образом они, они там конкретно сказали он э, описывает ситуацию которую у, у, у него там он, в то время в его местности было таким образом объясняет в том то что может даже сказали, то что я на горе нужно отталкиваться от дня то есть от того что едет. то есть что то там такое не сказали Нужно просто знать, что вот этот Ну, секунду. Ну, а على وجوب الإتمام بقوله تعالى. ثم في وكلا دليلين لا دلالة لهما عن مح على محل النزاع أما الأول فإنهم إنما أخبروا عن, عن رؤية في الوقت المعتبر وذلك مرادهم بلوظ أمس كما لا يخفى على عالمين أما الثاني فالمراد به وجوب إتمام الصيام إلى الوقت الذي يسوق فيه الإختار تعينا لوقته الذي لا يكون شوما بدونه نعم والحاصل أن المجادلة عن هذا الفاسد هذا الكول الفاسد هو اعتداد برؤية الهلال نهارا يباهو الإنسافه نعم أصدقائي واحتجاج من احتج الذين отвечаету да отказываются от него алиенсов разходись ну анрби анрби мне хороший анрбди на на более сложном коле некоторые фанаты в эти ахрые мин рамадан факадем арабия не фашхеда عند النبي عليه s والسلام بالله Bil-lahi الهلال ahalla al-hilalu amsi A-shiyyatan Fama Rasulullah alayhi s-salatu islam An-Nasa ayyuftylu No, to is Raskovali pasang-kulahtu, что Видели al-hilal Не-не До середины ночи А еще это вовка с зуфра до до середины ночи, если я, конечно, не ошибаюсь. Нет onged o- o- istijaj man istijaj biroote alazin akbar nabiya rasulussam biya na humraaw bilams da batilon istijaj batil batil ikab bi istijaj istijaj diz mutadu effectivement na na na veitoa Ш Ама قмlw. Thank you very much my Guysam. Familias like offerings. Matho yahu sa Satsang 38 vāyaypet iwati l-ayema Qas iqasas нам по причине того что что am применяется на вечер а мыца они фаррод беги а мы это слова всеш матив всем илилейформроза беги да то есть они так сделали сейчас слова ма тимус всем или то есть то что можно увидеть и al-ghalal do-layla summa atimu siyam t.e. Uwizili kabla al-layla, fa atimu ilal-layla fahamu saani fa al-murodabihi wujubu utmami siyam ilal-wakti ilal-wakti ilal ta'ayin al-wakti ilal-wakti ilal-la-yakun-sauman bidunih da, to, что здесь on siyam Обязательность итмаму сиам или львок для дежа службы фильм лекторов, допускается делать и вторая лейл это, это магри, а лейл э, в, в арабской речи, то начинается с магри, как только солнце сел это лейл, поэтому и альмагри и аль -э, каждый из них это ночной намаз. Сумма тиму или то есть из двух разных и ужуб будет или львок. الذي يسوق في الإفطار فهو المغرب فهو الليل فهو الغروب الشمس تعين لوقته الذي تعين ااا يعني конкретно указывает на уокт который без него съям не будет а это min мин мин тулль فهو غروب الشمس этот нету для вообще in these hadiths, tos nil hadiths, nil عن هذا القول الفاسد hadiths, nil hadiths. Al-Hasin al mujadilata دربي نصي مصباح المتحد اللي كتبك ينتيرس يفهم يسمح لي والله المتحد لك أذابوتوش إسا حذركه This material... حذكه يقول هو يتحدث في كلامه فهو يتحدث وكان فجد يقول ثواريس اه حذله ادعاء اكثر مما عندهم من الحيز شنو حيز язык, язык сейчас исполнит. А типа, прав... короче, выдавался, выдавался знакомый. Да. Да, да. Да, да. да. <связь> да, да. Язык это профессионализм. Да, да. <связь> <И дань> язык это хазза, Есть <связь> смысл То есть как бы супер точность. No. Здесь не понятно, он имеет аль, нет, здесь-то понятно, аль-мутахазлик, аль это который, то есть это, это, да. это да. И, да, знает, да, да, да, это умник, умник, да, да, да, умник-умник, да, вот умник. Мутахазлик, то есть умник, можно сказать. Фан, коже мутахазлику? хе إن الاعتبار بالرؤيت، وك قد وقعت من حديث سمل رؤيتهم في أفتر رؤيتهم، والاعتبار بالاعتبار بعموم اللوز، وأنهذا من المجادلات التي لا يجهل صاحبها أنه غالط ومغالط، ولا كان هذا صحيحا لا وجب الإفطار عند كل رؤية للهلال في أي وقت من أقصى الشهر فهو بطل نعم الحمد لله. أس أسلك أكون متوسّط. Умник скажет, то что вот же увидели то что это Аль-Аксабар беру и аль то есть то есть если увидели, должен поститься же все это, что там узанки он мат что-то есть, там если значит поститься даже, я увидел, вот же я же вижу, даже если или хадису сумму леру эти и вахтару он говорит валь даже днем ты увидел или ночью ты увидел если днем увидел то все и он ван афазараким амнел аль муджадалат аласи лаэджгал усохиба то есть который лаэджгал усохиба наугалит амугалит он даже не знает этот لا lajhalu no so by... dad, una hazarak na aldi lajusang ano mgalut mgalut, ulakan na hata, sachiehan, una hazarak na mga lad, al-mujadlats, altili lai yajhalu sahibuha sahibu dad, al Sam знает в общем то что то есть то что он говорит вообще ولكن haza sahin, если бы это было то есть достоверно la wajib al iftar andakuli то был бы обязательно iftar так же даже с днем ее увидел мы же можем увидеть днем ru'ya la wajib عند كل andakuli دني, للهلال في vil وقت fi ayi الشهر، فهذا alqati shahar fa'yda нам no. um, uh, этот один, один из излел то, что сумы Рузы весит про то есть э Руя лелия уля нахадия. Ислаф у мазахи аль-улема в المطالع. Самое важное, нужно, который тоже всех многие Очень интересует этот вопрос, эксплаф мазахи улама Фильм Матля Матля это место, куда ходит солнце Горизонт, в общем Вазара Баладин Лазима Саир Аль-Биладин муафакату Если Ахлю Балад, одни, то в какой-то место увидели То все остальные Нужно что делать, Верахман? Да, Нужно поститься мусаррихати бисиеми лиру эти ляфтари лиру лиру этихи лиру этихи в эти лиру этихи. Валя хитабу то есть. Важуляхадисли то есть исидля. Расскажем так. الحديث hadis al-Musharriha Al-Musharriha Yes, it's a bit of a text Bissiyami li-Ru'yatihi Wal-Iftari li-Ru'yatihi Na, tos, you can see It's a basis, you can see It's a khitabun li-Jameil-Ummah al a'y kena zalika ruya tam, na, be jami'ihim to be, ita buut ruya dla wsieh amma istidlalun amma istidlalun manasadalun by hadithi kureybin ande muslimin annahum istahalla alayhi ramadan waghobish sham kureyb ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, sham, Iztahalya встретил Hilal Oho bisham Farah al-Hilala Laylat al-Juma'a То есть он видел Hilal в Laylat al-Juma'a Fahverabizhalika когда приехал Ibn Abbas Fakala La'kinna rayna Laylat al что мы видели его и Лейли на залу на сум, то есть мы будем продолжать поститься Актанукмена То есть пока мы не завершим то есть тридцать дней, либо не увидимо. То есть он не принял от него его руи. за Амара То есть он не принял. То есть не То есть он не принял. غير الصحيح غير خبر لاستدلال وام استدلال وماضي فغير الصحيح فهمت سبت؟ لأنه لم يشر ابن عباس بأن النبي رضي الله عنه يعملوا برؤية من أهل الأكثار. ثم ترى ابن عباس لم يشر. То есть не сказал точно конкретно то что посланник Аллаха запретил им не не работать с руя من أهل الأكثار. То другие где-то увидят. Понятно? В этом э, мнении, в общем, в этом вопросе три основных э, мнения. Одно из них фигуэти даф, то есть четыре даже мнение. Одно из них фигуэти даф. Это ликули бальгатин руя. Это корун, то есть это фигуэти даф. Почему? Потому что, например, я вам сейчас нарисую, смотрите. Вот, например, какая-нибудь астрона, да? Вот, например, Африка, например, африканские материи. Вот здесь Мисс, здесь там что у нас Алжир, это здесь Тунис, здесь еще что-то, здесь, то есть здесь какая-то да, вот так вот. Страны. Например, все увидели, кроме вот этих. Вот остальные все вот эти страны увидели. То есть вот просто страны. Акля и им сказали, что мы увидели все, вот все все, все, все, все, увидели. Кроме них они говорят нет, пока вот мы не увидим. То есть понятно же, что, что Мистер Самадан зашел. Это же, то есть это, это же, то есть этот Дарвин, то что он э, э, зашел. Говорю, то есть, разницы нет. Поэтому, то есть э, э, следующий кол, то есть этот кол э, Бат. То, что нужно делать, так, так как в твоей местности все делают, отталкиваясь от хадисов, которым Калям, сразу из общеизвестно, то, что э, мал И два основных, менее сильных, один из них это э, Аль-Маталя, то есть э, горизонт, то есть, все, то есть все те страны, территории, у которых один э, э, восход, один горизонт у земли. То есть... Э, э, На... Одна ночь. Одна ночь, да? да, да, то есть одна ночь на одной шерате. Этим они им пришел и другой, то есть это то, что если где заходят видеры, мусульмане все должны поститься. Поймем, если кто-то другим не узнал, сколько там увидели, это уже другой. То есть если узнали, что повидели, то нужно поститься. И у лагалем этот кол он розе, этот кол, этот кол, их тарем. А что А сейчас инвентарь ночь, да. да то есть да. Аллах то есть лично я тоже предпочел вот а сейчас я зачитаю доводы то есть, а потом каждый из вас э, делает хадраты нам, бюраф так да, фавориусы ляму ибн Аббас ибн во-первых ибн аббас. То есть у всех выстелили этот хадис. Из этого, из одного хадиса, из этого взяли в вдоху тех, которые сказали то, что, то есть этот хадис провели выстелили на то мнение, то что э, ру аль-джамия, вархатапляджами умма. И этот же хадис провели выстелили, которые сказали что э, как мнение битами и бельматаля. -Бель Сейчас начало следующего даст мне силы для да, объяснить, чтобы вы сознали потерял. Menshleminu lamesher Ibn Abbas biyanu na biyahe Islatu Sallam amara hum bi allah yamalu bi ru'at ghalim na laktar. Paano nito na pagkajan Ibn Abbas niisakal to что pagsali ng kalagay Islatu Sallam, сказал, to sa hindi naman naman naman naman naman naman naman naman naman naman naman naman naman naman naman naman naman naman naman naman naman naman naman naman naman naman naman naman Ау я нет ибн Аббас хотел что он передал то есть хадис по посмотрел это что и после следующие хадисы, хадисов предыдущие суммирову этих во алейкум нет бал арады ибн Аббас аннагу алейхиссалам да амарахун биикмали саласина вы устали слушать разговаривают здесь раз больше Нет, сейчас просто начали Что, остановимся на их На этой теме? Ну как? Что остановимся? Ваша сердце, что нужно остановиться, ладно? И я не знаю, что закончу вот это на следующем уроке Саллаху ассаламу али-махмаду али